Вслед за ней ринулась вся ее мелкая свита, будто позабыв о добыче, которую так упорно загоняла в ловушку. «Вот же твари поганые!» — в сердцах выругался Илья, пытаясь пошевелить пальцами пострадавшей руки, а второй поудобнее перехватить хоть и погнутую, но все еще способную на подвиги трубу. «Спасибо за помощь, Алён! Аленка!» Обернувшись назад, парень тут же бросился лежащей без движения девушке на мгновение позабыв о копошащихся снаружи магазина тварях. На его счастье, они были заняты, пытаясь оттащить дрожащего, словно огромная куча студня, вожака с открытого пространства, при этом подальше от бывшего логова. Опустившись на колени, Илья прижал руку к груди девушки, пытаясь понять, дышит ли она. Но ткань костюма была довольно плотной, так что, чертыхаясь, он принялся стягивать перчатки. Но стоило ему только потянуться к молнии костюма Алены, как девушка застонала, при этом так и не открыв глаз. С облегчением выдохнув, Илья завертел головой, размышляя, что делать дальше. Впрочем, особого выбора не было. Снаружи магазина все громче раздавалось рычание и визги. Похоже, не успели крысы дотащить вожака до безопасного места, как кто-то решил полакомиться. Так что, забросив рюкзак Исаевой за спину, Илья закинул девушку на плечо оставляя одну руку свободной. Тяжелая металлическая дверь, из-за которой выскочила крупная тварь, была по-прежнему открыта. И, подсветив проход фонариком, Кузнецов убедился, что оттуда никто не спешит напасть. Попав в коридор, Илья сразу же запер проход, отсекая возможную погоню, и двинулся дальше, шарил лучом фонаря из стороны в сторону, пытаясь найти хоть что-то отдаленно подходящее под термин безопасное место. И такое найти ему удалось, правда, не сразу. Пройдя здание насквозь и попав в какой-то закоулок между строений, Кузнецов лишь каким-то чудом заметил дверь, почти слившуюся с остальной стеной. Используя нож и свой дар, он довольно быстро вскрыл замок, постаравшись как можно меньше деформировать дверь и шуметь. И то, и то вышло так себе. Но, по крайней мере, на шум никто не прибежал а дверь даже осталась висеть на двух петлях из трех. Так что Кузнецов пришел к выводу, что в нем дремлет талант неплохого медвежатника. Стараясь не дать этой веселой мысли покинуть голову, чтобы не думать о прокушенном в двух местах костюме и все больше не имеющей руке, Илья подхватил Исаеву, так и не пришедший в себя, и углубился в технические тоннели. Краткий осмотр и толстый слой пыли подсказали парню, что если здесь кто-то и бывал, очень давно удалившись от входа правда перед этим постаравшись заклинить дверь без угрозы того что она выпадет сама от надругательства кузнецов шел по многочисленным переходам еще добрый час прежде чем наконец нашел то место где можно было остановиться небольшая комнатушка с массивной дверью так удачная запираемая на толстый засов несколько шкафчиков которые недолго думая илья скрыл но ничего кроме обветшалой одежды не обнаружил И небольшой диванчик, не то что повидавший виды, а скорее переживший не одну ядерную войну. Впрочем, в их случае выбирать не приходилось. И именно на него, вместо холодного стального пола, Илья положил девушку. Ну и главная изюминка комнаты — вторая дверь, которая должна была вести в соседний коридор. Правда, когда Илья открыл ее, то чуть не улетел в пропасть. Видимо, тут велась реконструкция, и часть уровня просто срезали. Возможно, чтобы установить какое-то крупное оборудование. Но доделать не успели. И сейчас, до следующего участка коридора, было не меньше семи метров пустоты. С учетом того, что пятачок перед дверью был совсем крохотный, то даже если какая-то тварь попробует перепрыгнуть это расстояние, то вряд ли удержится на нем. Так что Кузнецов здраво рассудил, что с этой стороны неприятности ожидать не стоит. Таким образом, хоть как-то обезопасив себя от возможных сюрпризов, молодой человек задвинул и вторую дверь шкафчиками, а после принялся копаться в спасмешках, доставая из них аптечки и запасные фильтра для костюмов. Разорвав несколько блистеров с разноцветными капсулами и перевернув девушку на бок, ставил медикаменты в небольшой отсек на поясе. Нажав на пару кнопок, находящихся там же, вернул Алену в прежнее положение — и убедился, что простенький автодок принялся за работу. По-хорошему, вскрыть бы костюм и осмотреть девушку полностью, но Илья решил, что хватит им и одного зараженного. Не глядя, пошерудив рукой в своем рюкзаке и нащупав продолговатый футляр, Кузнецов достал ремкомплект и отложил его в сторону. Сперва лечение. В отличие от Исаевой, у него уже не было необходимости использовать посредника для доставки лекарств в организм. Так что, вскрыв очередную порцию герметичных пакетов, парень начал вкалывать себе одну ампулу за другой. В другой ситуации Кузнецов бы вколол себе все, что было в аптечке, но он не мог себе позволить находиться в отключке слишком долго. Так что, взглянув сначала на обойму ампул, а потом на девушку, он лишь хмыкнул и закинул аптечку обратно в рюкзак, потратив еще полчаса на ремонт костюма и заштопав самые большие прорехи. Илья, облокотившись о спинку диванчика, подпер ногами входную дверь и, закрыв глаза, забылся тяжким сном, выставив таймер на два часа, чтобы мгновенно очнуться от ощущения тошноты и ноющей зубной боли. С трудом разлепив глаза, парень увидел, что чуть выше его сапог, в двери, образуются крохотные дырочки, из которых на него и на пол падают коричневые личинки со множеством крохотных лапок по всему телу и длинными усиками. Даже не подумав удивляться от самого факта внезапного появления, Илья прыжком поднялся на ноги, выпуская энергию дара. Подхватив одной рукой оба спас мешка, он с удивлением понял, что ощущает их вес, хотя раньше при использовании способности они весили для него не больше пушинки. И опять парень не стал раздумывать, лишь направил больше эфира в руки и ноги, перебросив вещь мешки за спину и хватая застонавшую во сне Алёнку за петлю на костюме, подащив ту сторону провала. Пинком расшвырнув хилую баррикаду в стороны, Кузнецов открыл дверь, и прежде чем девушка успела что-либо сообразить, отправил ее в полет, а следом прыгнул сам. Приземлившись над распластавшейся и стонущей от боли Исаевой, схватил ее за костюм, силой переводя вертикальное положение. «Твою мать!» Повернувшись назад, Илья инстинктивно потянулся к автомату, но пронзившая руку боль заставила его остановиться. И несколько секунд он просто смотрел на застывшего в дверном проеме монстра. Большая крыса вернулась за беглецами. Правда, сейчас тварь мало походила на себя. Ее тело, некогда поджарое, сейчас больше напоминало плохо скрепленную бочку, в шлях которой можно было рассмотреть копошение крупных личинок едва не вываливающихся из дыр в шкуре твари. «Какая мерзость!» — едва слышно произнесла Исаева, пытавшаяся удержаться на ногах. На какое-то мгновение ей показалось, что она сможет стоять сама, но девушку повело, ей пришлось схватиться за Кузнецова. «Надо уходить!» — прекратив играть в гляделки с неподвижной тварью, Илья повернулся и, приобняв девушку за талию, медленно двинулся вперед по коридору. «Я долго была в отключке». С каждым шагом Алена чувствовала, как ей становится легче двигаться. Но отпускать парня она не спешила. «Часа три примерно», — стараясь скрыть гримасу боли, ответил парень, отвернувшись в сторону. После использования дара рука разболелась еще сильнее, а молодого человека бросила в жар. «Если не будет очередных баррикад, часов за пять до лифтов доберемся». «Мы так мало прошли! А еще эти твари!» Тихо пробормотал Алена, Но Илья ее прекрасно расслышал. Не бойся, я не дам тебе в обиду и непременно выведу отсюда, обещаю. А теперь идем, — ободряюще произнес Илья, одновременно чувствуя, как эфир медленно испаряется из его ядра. Ковчег спес. Перун. Пока парни скрывали ферму, От одного названия, который у меня после просмотра первых видеороликов начинал пробирать озноб, я продолжал эти самые ролики смотреть. После момента в морге с Тавилом и Фрейей, обстановка на Ковчеге из ряда «все плохо» трансформировалась в «поскорей бы сдохнуть». Проект Иолана по выведению растений, способных фильтровать эфир, начали саботировать на всех этапах, а коалиция Тавила стремительно стала разрастаться. Пока первый обещал всеобщее благо, ради которого всем нужно было приложить еще больше сил, которые и так у людей обычных и одаренных давно иссякли, второй демонстрировал благо для избранных, обещая избавление от мук здесь и сейчас. Конечно, поначалу Тавил действовал скрытно, вовлекая в свои ряды одаренных поодиночке, тщательно обрабатывая их перед этим. Его техника требовала отладки и дополнительных ресурсов, и попытка переворота без подготовки была обречена на провал. А с каждым днем чаша весов склонялась в сторону верховного просветленного, как он стал величать себя перед последним бунтом, произошедшим на борту ковчега. Увлеченный своими исследованиями, Иолан прозевал тот момент, когда даже его ближайшие соратники отвернулись от него, фактически оставив его в одиночестве. Единственной опорой для него оказались обычные люди — которым в плане Тавила была отведена роль не больше, чем скота, пригодного разве для развлечения до да разнообразия генного материала, необходимого для функционирования репродукционного комплекса. Сцену триумфа Тавила я промотал в ускоренном режиме. Ничего сверхъестественного или интересного там не показывали. Фактически, новоявленный предводитель избранных со своей свитой явился в лабораторию Иолана, и уже прямым текстом заявил, что неудачникам на борту не место. За бортом, впрочем, тоже, так что мужчине предложили выбор без выбора. Помереть сразу или признать свое поражение перед оставшимися еще в сознании колонистами, а после самовыпилиться. Ну, честно говоря, такое себе предложение. Ставило бы сразу пристрелить конкурента, тем более тот действительно фактически не мог ничего противопоставить новой власти. Но нет, новоявленный царек решил потешить собственное эго. Еще и планы на, естественно, светлое будущее обрисовал. Вот тут я уши уже навострил, внимательно слушая урода. И пазл, наконец, начал складываться. Тавил мечтал создать на ковчеге замкнутый мир, свободный от летворного влияния грязного эфира. Главная и, по сути, единственная роль отводилась ему и примкнувшим к нему одаренным. Репродукционная система с момента перехода власти должна была начать производить копии одаренных из которых потом вытягивали бы чистый эфир. При этом Тавил гарантировал жизнь, в части, менее всего затронутых заразой обычных людей. Ну да, ведь надо же кем-то управлять. И кто-то должен обслуживать высоких особ, пока те отсиживаются в защищенном от зловредного влияния эфира ковчеге. Впрочем, судя по увиденному, Тавил на банальной выкачки эфира из трупов не остановился, развив собственную идею куда дальше. Да еще при этом и использовав наработки Иолана. По крайней мере, после увиденного я был уверен, что деревья снаружи и внутри ковчега — это тот самый эфирник, вымахавший до огромных размеров. В общем, судя по дальнейшим записям, данные Иолану сутки перед смертью мужчина использовал на полную катушку. Он умудрился собрать команду из обычных людей, не готовых стать игрушками в руках начавшего задвигать религиозные темы Тавила, и готовых рискнуть своими жизнями, исчезнув в густом тумане, укутавшим, казалось бы, всю планету. Каким-то образом раздобыть почти что десяток галиафов и другой подобной техники, и прежде чем Тавил сообразил, что к чему, исчезнуть. Такую бы кипучую деятельность да раньше. Глядишь, и сидел бы я не на заброшенном мостике, а в какой-нибудь убранной каюте довел беседы с внуком или правнуком этого мужчины. Командир, осталось всего две балки. Вы идете? Услышал я по рации голос Кречета. Пятнадцатиминутный перерыв, и мы будем готовы продолжать. Да, сейчас буду. Ответил я, колдуя над планшетом и вознося молитвы богам, чтобы та часть информации, что почти скопировалась на планшет, оказалась действительно полезной. Начинайте без меня. До окончания загрузки оставались считанные минуты, и на экране запустился ролик. Судя по всему, Последний. И это хорошо. Сидеть на одном месте уже порядком надоело. Да и домой убираться пора бы. «Как видишь, судьба сыграла злую шутку с нами. Хотя в этом большая часть нашей вины», — произнес вновь появившийся Иолан. «Были шансы, что все пойдет по другому пути. Но каждый раз мы...» «Я» — сворачивал не туда. Верил тому, кому не надо, не замечал тех, кто был готов идти по головам других. Лишь бы ему самому было хорошо. Мужчина тряхнул гривой черных волос и на мгновение задумался. «С другой стороны, а может, оно все и к лучшему? Это же сколько мы дерьма в себе храним, что даже в новом мире не можем сделать что-то хорошее. А может, мы всем просто подохли при посадке и сейчас всем скопом находимся в аду?» Мужчина едва слышно рассмеялся, но резко оборвал смех. «Нет, я не сошел с ума» как могло бы показаться, хотя после всех событий это было бы неудивительно. Но не суть. Тавил дал мне время, и я приложил все усилия, чтобы он об этом пожалел. Он почему-то уверен, что я разбираюсь только в биологии. И Алан наклонился в сторону, а после перед ним появился небольшой черный футляр. Нежно проведя по нему рукой со множеством мелких шрамов, он вновь посмотрел на экран. Даже странно разговаривать с человеком, которого никогда не увидишь и не можешь предугадать, как он себя поведет». Мужчина прищурился, будто сквозь века пытался прочесть мои мысли. «И тем не менее, я надеюсь, увиденное не оставило тебя равнодушным. Я не знаю, в каком состоянии сейчас находится ковчег, но здесь...» Иолан достал из футляра кругляш, напоминавший древнюю монету. «Хранятся коды доступа ко всем системам судна. Ставил много и отдал бы за обладание этим» но я ему оставлю доступ к минимальным функциям корабля. Будь он один на спесе, я бы, не задумываясь, взорвал бы его. Но тут есть и другие, и пусть они предали меня. Убивать их я не имею права». илан подкинул монетку в воздух, а после, подставив ладонь, поймал ее. Посмотрев на нее, словно в последний раз, он убрал накопитель обратно в футляр, а тот спрятал в карман. А если ты обрадовался, что сейчас получишь доступ к кораблю, то спешу огорчить, ключ я заберу с собой. Вот же падла! Действительно огорчился я. А в качестве награды оставлю тебе координаты нашей будущей базы и код доступа к ангару, с уцелевшей после посадки техникой. Продолжил Иолан. Почти все считают, что нижние палубы были уничтожены, но мне с верными товарищами удалось пробиться на одну из них, которая... Но удивление неплохо сохранилось. Маршрут к ней, естественно, прилагается». На экране появилось схематичное изображение ковчега с маршрутом, выходящим за границы, отведённый Иоланом для Тайвела. Впрочем, отправная точка на нижней палубы находилась именно на ферме. Так что можно сказать, что ломиться туда мы удачно решили. «Возможно, то, что ты там найдешь, станет для тебя приятным сюрпризом». «А может, ты сочтешь это древней рухлядью?» «Я не знаю», — произнес ялан. «Но так или иначе, надеюсь, это хоть как-то сподвигнет тебя рассказать остальным историю спеса. Ну, а теперь мне пора. Да хранят тебя боги, незнакомец». Изображение на экране монитора сменилось чернотой. Я с грустью посмотрел на планшет. «Что ж, часть информации я смогу унести с собой. Но сколько же ее еще останется здесь?» Пускай устаревшая, но здесь определенно есть интересные наработки, которые нам пригодятся. Определенно нужно будет вернуться, только подготовиться получше. Слух произнес я, отсоединяя планшет от консоли в последний раз, разглядывая так и стоящую в согнутом положении голограмму девушки. Вернуться и понять, что же произошло после побега Иолана. Так что до встречи, пусть и не скорой. Не грусти, красивая. «Командир, мы вскрыли ферму! Правда, я теперь я не уверен, что это была хорошая идея!» Услышал я голос Кречетова. «Стойте там и дожидайтесь меня! Уже иду!» произнес я, быстрым шагом направляясь к своим людям. Я проскочил вылизанный до блеска обеденный зал, поднялся по коридору и, очутившись перед деревом еще раз, пересчитал криокапсулы. Всего семь. И это с учетом того, что к Тайлу примкнуло почти двадцать одаренных. Интересно, они спали у них по очереди, или после бегства Иоланы Тайл просто продолжил уничтожать потенциальных конкурентов, пока не оставил самых преданных или самых запуганных? Мысль мелькнула и пропала еще до того, как я успел добраться до коридора, ведущего к ферме. Сам проход оказался почти обычным коридором, без каких-либо украшений или сюрпризов. Разве что, в отличие от других переходов, этот плавно закруглялся и спускался образуя огромную спиральную лестницу. Таким образом, если верить старой схеме ковчега, зал с деревом располагался прямо над фермой. «Мы закончили!» — доложил Кречет, стоило мне только появиться в его поле видимости. «Все готовы!» — проверяя фиксаторы на броне, уточнил я у парней, и, услышав единогласное «да», отдал приказ открывать. Огромные створки почти четырехметровой высоты словно с неохотой пришли в движение за несколько секунд сдвинувшись лишь на пару сантиметров. Впрочем, механизм не подвел, и створки начали ускоряться, исчезая в глубине стен. «Но вот никогда просто не бывает!» Доставая аспид, я подошел к перекрывшей проход мембране, пронизанной густой сетью кровеносных сосудов. Вонзив меч, я надавил на него, делая прореху в живой преграде, и после сунул голову внутрь. На «Ну, твою ж мать, а!»